Высокий урожай плодов хорошего качества можно получить только при благоприятном пищевом режиме плодовых растений. Нормальные процессы жизнедеятельности могут быть нарушены не только при недостатке, но и при избытке питательных веществ или какого-либо одного элемента. Таблица 1: Симптомы недостаточности и избыточности элементов питания плодовых растений. По ВВ Фаустову. Графа первая – элемент питания, графа 2 недостаточность, графа 3 избыточность. Графа первая – азот, Графа вторая. Сильное уменьшение и прекращение роста побегов и корней, ослабление цветения и плодоношения, раннее опадение листьев. Графа третья. Чрезмерный вегетативный рост, ослабление цветения и развития плодов. Страница 18. Графа первая. Фосфор. Графа вторая – явления, сходные с наблюдаемыми при недостатке азота, кроме того, плоды плохого качества и с высокой кислотностью. Графа третья – преждевременное созревание плодов, проявляется недостаточность калия, железа и цинка. Графа первая – калий. Графа вторая. Края и кончики листьев приобретают коричневый цвет и пятнистость, измельчание и медленное созревание плодов. Графа третья. Проявляется недостаточность кальция, магния и, возможно, марганца. Графа первая. Магний. Графа Хлороз и отмирание листьев, ранний листопад. Графа 3. Проявляется недостаточность кальция. Графа 1. Железо. Хлороз листьев на верхушках побегов, отмирание побегов, особенно на известковых почвах. Графа 3. Проявляется недостаточность фосфора и марганца. Графа первая медь. Графа вторая деформация побегов и усыхание их верхушек, хлороз листьев. Графа третья проявляется недостаточность фосфора. Графа первая цинк. Укороченные междуузлия и мелкие листья, розеточность, хлороз, некроз и опадение старых листьев. Графа третья проявляется недостаточность железа отмирание листьев. Графа первая – бор. Графа вторая – деформация меристематических тканей и побегов. Отмирание верхней части побега, опробковение тканей плода, пожелтение листьев и их опадение, опробковение жилок листьев. Графа третья. Наружное покоричневение старых листьев. Графа 1 Молибден. Графа 2 Хлороз и плохой рост листьев отмирание верхушек побегов. Графа 3 окрашивание листьев. Графа 1 кальций. Графа 2 отмирание верхушек побегов, увядание цветоножек. Графа 3 проявляется недостаточность калия, магния, цинка, марганца и бора. Графа первая – сера. Графа вторая – явления, сходные с наблюдаемыми при недостатке азота. Графа третья – проявляется недостаточность калия, магния, цинка, марганца и бора. Средние зональные нормы внесения удобрений – подплодово-ягодной культуры на дерново-подзолистых почвах приведены в таблицах второй и третьей. Таблица вторая. Дозы органических и минеральных удобрений в молодых садах. Графа первая. Годы после посадки сада. Графа вторая. Диаметр приствольных кругов в метрах. Графа третья. Количество навоза или компоста в килограммах на одно дерево. Графа четвертая. Минеральные удобрения в граммах действующего вещества на одно дерево. Графа первая. 1, 2. Графа вторая. 2. Графа третья. 12, 15. Графа четвертая. Азот 15. Фосфор 15. Калий 15. Графа первая. 3, 4. Графа вторая. Два с половиной. Графа третья. Двадцать, двадцать пять. Графа четвертая. Азот двадцать пять. Фосфор двадцать пять. Калий двадцать пять. Графа первая. Пять, шесть. Графа вторая. Три. Графа третья. Тридцать, сорок. Графа четвертая. Азот 35, фосфор 35, калий 35. Графа первая. 7, 8. Графа вторая. 3,5. Графа третья. 40, 50. Графа четвертая. Азот 50, фосфор 50, калий 50. Графа первая. 9 10. Графа вторая 4. Графа третья 50 60. Графа четвёртая азот 70, фосфор 70, калий 70. Графа первая 11 12. Графа вторая 4 1/2. Графа третья – 80. Графа четвертая – азот 100, фосфор 100, калий 100. Таблица третья. Нормы внесения удобрений в плодоносящих садах и ягодниках. Графа первая. Культуры. Графа вторая. Навоз или компост через один год в килограммах на 10 квадратных метров. Графа третья. Минеральные удобрения в килограммах действующего вещества на 1 гектар. Графа первая. Плодовые. Графа вторая. 30-40. Азот – 90, фосфор – 90, калий – 90. Графа первая. Земляника и малина. Графа вторая. 30, 40. Графа третья. Азот – 60, фосфор – 60, калий – 60. Графа третья. Смородина и крыжовник. Графа вторая. Сорок. Графа третья, азот – 90, фосфор – 90, калий – 90. В молодых садах удобрение вносят в приствольные круги или полосы, а в плодоносящих, когда корневая система освоит большую часть между ряди, равномерно на всю площадь сада. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года, соответственно увеличивая среднегодовую норму. Страница 19. Закладка сада. Подготовка почвы. При посадке сада большое значение имеют почвенные условия коллективные сады часто выделяют участки на неудобных, с низким плодородием почвах, нуждающихся в проведении мелиооративных мероприятий. В центральных областях нечерноземной полосы под эти сады обычно отводят почвы дерновоподзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и сугллинистые, по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на оккультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса, улучшение физико-механических свойств. Страница 20. Песчаные почвы отличается сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для оккультуривания такие почвы глубоко перекапывают до 60 сантиметров и вносят органические удобрения. На один квадратный метр глины 50 килограммов. Органических удобрений 10-15 килограммов. Извести в зависимости от кислотности почвы от 500 до 800 граммов, суперфосфата до 70 граммов, хлористого калия до 40 граммов. В случае более мелкой обработки почвы до 40 сантиметров удобрений требуется в два раза меньше. Глинистые и суглинистые почвы. Отличается малым содержанием гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их оккультуривание достигается глубокой перекопкой на сильно подзолистых до 40 см, на среднеподзолистых до 50 см и внесением удобрений. На 1 квадратный метр органических 10-15 кг суперфосфата до 70 граммов или фосфоритной муки до 120 граммов хлористого калия до 50 граммов извести 500-800 граммов для улучшения физических свойств этих почв под перекопку вносят песок до 50 килограммов на 1 квадратный метр и опилки до 15 килограммов на один квадратный метр окультуривание завершает за год до посадки сада посевом люпина горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества торфа который содержит азот в недоступной для растений форме, а также переувлажнением, кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение болот, известкование и пискование торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв верховых болот Следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя. В зависимости от него различают три типа участков. Первый с маломощным слоем торфа, менее 20 см. Второй со среднемощным слоем торфа, от 20 до 40 см. Третий с мощным слоем торфа, более 40 см. Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корня обитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения территории – сооружение открытой осушительной сети. Успешное выращивание яблони, груши, сливы, вишни, облепихи возможно при уровне грунтовых вод 200-250 см от поверхности почвы. Для ягодных кустарников смородины, крыжовника, малины он составляет 80-100 см. Для земляники и большинства овощных растений 40-60 см. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Пользуется и другим приемом. Высаживают деревья и ягодные кустарники, на насыпные холмики или валы квали, высотой 30-50 сантиметров. Избыточную кислотность торфяных почв устраняют из вискования. Страница 21 Пискование является важным приемом улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка, равномерно распределяют большое количество песка 4 кубометра или 6 тонн на 100 квадратных метров и перекапывают участок, перемешивая торф и песок. Пескование проводят только на участках третьего типа. Участки второго типа не подвергают пескованию, так как при обычной глубокой перекопке почвы Ниже расположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков первого типа в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и объединению корня обитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4 кубометров на 100 квадратных метров. Пескование необходимо проводить и на участках низинных болот из расчета 6 кубометров песка на 100 квадратных метров. Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве. Создается запас питательных веществ. Удобрение вносят под перекопку на глубину до 20-25 см из расчета на 1 квадратный метр. 1-2 кг органических навоз, компост и других. 70-90 г двойного или 150-200 г простого суперфосфата или 200-250 граммов фосфоритной муки, 40-50 граммов хлористого калия или сульфата калия, а также 600 граммов килограмм извести при наличии кислотности. При оккультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур. Извискование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается знаком pH – концентрация ионов водорода. Оптимальное значение pH для садов находится в пределах пяти с половиной шести с половиной при более низких значениях необходимо известкование. оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы Известкуют всю площадь предназначенную для закладки сада. Норму внесения извести кальций со 3 определяет в зависимости от группы почвы по кислотности Таблица четвертая, пятая. Таблица четвертая. Группировка почв по кислотности. Графа первая. Группа. Графа вторая. PH солевой вытяжки. Графа третья. Кислотность почвы. Группа первая. Графа вторая. 4,1 десятая. Графа третья очень сильно кислая. Группа вторая. Графа вторая. 4,1 десятая, 4 1/2. Графа третья сильно кислая. Группа третья. Графа вторая. 4,6 десятых, 5. Графа третья. Среднекислая. Группа четвертая. Графа вторая. Пять и одна десятая. Пять с половиной. Графа третья. Слабокислая. Группа пятая. Графа вторая. Пять и шесть десятых. Шесть. Графа третья близкая к нейтральной. Группа шестая. Графа вторая 6 Графа третья практически нейтральная. Таблица пятая. Дозы кальция СО3 для приведения pH почвы к оптимальным показателям. В килограммах на 10 квадратных метров. Графа первая почвы, графа вторая дозы кальция СО3 в группах почв по кислотности. Графа первая песчаные, графа вторая группа первая – 4, 4 1/2. Группа вторая 3, 4. Группа третья – полтора, два с половиной. Группа четвертая – до одного. Группа пятая и шестая не известкуют. Графа первая – супесчаные. Графа вторая – группа первая – пять с половиной, семь. Группа вторая 3,5 4,5. Группа третья 2 3. Группа четвертая – до полутора. Группы пятая, шестая неизвесткуют. Графа первая легко суглинистые. Графа вторая. Группа первая 6,5 8. Группа вторая. Четыре с половиной, пять с половиной. Группа третья, три, четыре. Группа четвертая, два, два с половиной. Группы пятая, шестая не извескуют Графа первая. Среднесуглинистые. Графа вторая. Группа первая, восемь, девять. Группа вторая 5,5 6,5. Группа третья 4 5. Группа четвёртая 3 3,5. Группа пятая, шестая не связывают. Графа первая тяжело тяжелосуглинистые. Графа вторая. Группа первая 9,5 10,5. Группа вторая. 6,5-7,5. Группа третья. 5,6. Группа четвертая. 4,4,5. Группа пятая, шестая. Не известкуют. Графа первая. Глинистые. Графа вторая. Группа первая. 10,5-14,5. Группа вторая. 7,5. 9 группа 3 пять с группа 4 четыре с половиной пять группы 5 не извескуют доза внесения известкового материала определяется по формуле исходя из рекомендуемых доз извести и кислотности почвы p равняется числитель k, умноженное на 100, умноженное на 100, умноженное на 100. Знаменатель x, умноженное в скобках 100 минус b, умноженное в скобках 100 минус Где p. Определяемая доза. x Процент кальция co 3 в известковом материале. К. Рекомендуемая доза. Б. Влажность известкового материала в процентах. П. Примеси в известковом материале в процентах. В нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5-4,5 килограмма извести на 10 квадратных метров. Известковые материалы, молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и другие, вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 сантиметров, можно одновременно с органическими удобрениями. Страница 22. Кислотность торфа низинных болот часто близка к оптимальной. Для торфа верховых болот характерна высокая кислотность: pH 2,8-3,5. Такие почвы извискуют на основании следующего расчёта. pH 3,5-4 Доза извести в граммах на квадратный метр – 400-600. PH – 4,1 – 4,5. Доза извести – 250-400. PH – 4,6 – 5. Доза извести – 100-200. PH – 5,1 – 5,5. Доза извести не извескует Известкование почв не только нейтрализует ее кислотность, но и улучшает структуру, физические свойства, а также нормализует биологические и химические процессы, протекающие в ней.